Глава 16. К Некрасову удалось попасть довольно быстро. Едва мы называли свои фамилии, как нас тут же пропускали вперед, учтиво сообщая, в какой кабинет нам нужно. Видимо, Некрасов отдал распоряжение, кому нужно, и нас ждали. Хотелось только верить, что не с наручниками. Нужный кабинет оказался закрыт. Некрасов приветствовал нас, пригласил войти. Без лишних слов я достал аркан и протянул его хозяину кабинета. Некрасов вопросительно глянул на меня, но я лишь сказал, что это позволит снять все вопросы с Пантелеева. И активировал карту. В тот же миг перед сотрудником появился Березов. Глаза его были полны ужаса, а сам он представлял жалкое зрелище. Казалось, что его переживал огромный монстр, да выплюнул, не впечатлившись вкусом. Господин Березов? удивленно спросил Некрасов, глядя на внезапно появившегося Бедолагу. Я все расскажу, все, только прошу, не держите меня больше в этом аркане. Березов упал на землю и принялся целовать ноги офицеру. Что вы хотите рассказать? спросил Некрасов. Да прекратите же вы ботинки, Марать, встаньте. Что вы хотели рассказать? «Это я оговорил Пантелеева. Он ни в чем не виноват, это все я. Так уж получилось, виноват!» Повернувшись в сторону и увидев меня, Березов вздрогнул. Затараторил еще быстрей. «Я все расскажу, только уберите меня от этого!» «Вопрос закрыт?» спросил я Некрасова. Тот кивнул сказал. «Думаю, Пантелеева мы отпустим уже сегодня, а сейчас я прошу меня извинить, еще предстоит много бумажной работы». Некрасов кивнул своим сотрудникам, и те повели Березова в другой кабинет. Мы распрощались с Некрасовым и двинулись с сестрой домой. Хотелось верить, что вопрос с Пантелеевым и в самом деле закрыт окончательно. Еще на подъезде к поместью мы увидели странное фиолетовое свечение, висящее в небе. Форма свечения была неопределенная, то расплываясь в клубах, то собираясь в причудливые узоры — Напоминающие древние руны Его цвет был не однотонным, а переливающимся От глубокого сиреневого до почти черного В воздухе ощущалось странное напряжение, как перед грозой Деревья вокруг поместья казались черными силуэтами, а птицы молчали «Мне все это не понравилось» «Что-то не то». «Никогда такого не видела», — произнесла Дарья, разглядывая округу. «Мы подъехали к дому. Там нас уже ждал Босх. Он был возбужден, бегал по траве и что-то кричал на своих подручных. Увидев меня, он подбежал ко мне». «Шпагин, там такое!» Босх был напуган. «Я никогда его таким не видел и оттого сам вдруг почувствовал, что начал нервничать». «Шпагин, там все бурлит, все пенится!» «Ведьмин котел, ей-богу!» «Босх, да о чем ты? Можешь внятно объяснить?» Клех судорожно сглотнул, протер грязной трясущейся ладонью взмокший лоб. «Мы работали, как обычно, камень добывали в хвост его и в гриву. А потом, как прилетит что-то, как зашипит, на иглу похожее!» И пробило. Что пробило? Все пробило в хвост его и в гриву. Землю, породу, камень, скальник. Все пробило и ушло. Куда ушло? В темноту. В самое сердце шахты. А потом началось. Потоки силы начали выходить из глубин. Мы еле успели ноги унести. «Так, Босх, давай ты сейчас сделаешь несколько глубоких вдохов. Успокойся». Клех кивнул. «Шпагин, произошло пробитие. Я про такое один раз слышал». Пробитие? Да, под толщей, под камнями и рудой есть нечто, что создает эти самые магические камни. Первооснова, сила, понимаешь? Ведь камни не могут же просто так появляться, их что-то создает. Кто-то называет это матерью, кто-то силой, кто-то основой. Но как ни назови смысл один. Эта самая основа бежит там, глубоко-глубоко, и никто не может туда попасть. Даже если копать будет сотни лет. Это каждому клеху известно. Нам, смертным, это недоступно. Это совсем другие грани, за которые нам не пройти. Основа создает камни, но не сама. Основа просто течет, а эманации, которые расходятся от нее и рождают эти самые камни и руду. Тебе понятно? Я кивнул. Никто не может увидеть основу, и она сама не выходит наверх. Рассказывают только байки за кружкой браги, что, мол, однажды все же был всплеск, который уничтожил целый город. Но это байки, чтобы попугать друг друга. А тут босх вновь судорожно сглотнул. Что-то пробило защитный слой, и основа изливается. «Нам всем конец!» «Так, босс, не паникуй!» Я глянул на башню. С виду ничего необычного не происходило, только над самим строением сгустилось какое-то фиолетовое свечение. Но вот на магическом уровне я ощущал, как бурлит поток, такой сильный, какой я раньше никогда не видел в своей жизни. Он поднимался высоко в небо, теряясь в этом свечении. «Как-то это можно остановить?» Босх еще больше округлил глаза. «Как же это остановишь в хвост его и в гриву? Я с таким ни разу не сталкивался!» «Постой!» — я задумался. «Ты сказал, что прежде чем произошел прорыв, ты увидел, как что-то пролетело? Ну да, что-то очень маленькое, похожее на иглу!» Я принялся выводить в воздухе магические руны, пытаясь определить след, и увидел его довольно скоро. Тонкая полоска виднелась в небе, показывая, что неизвестное воздействие пришло извне. А это значило только одно. Прорыв произошел не сам по себе и не из-за ошибки Клехов. Кто-то намеренно его совершил, только вот зачем? Ответ на этот вопрос важен, как и на другой. Как остановить изливание основы? «Я пойду в шахту», — произнес я. «Шпагин, да ты с ума сошел!» — воскликнул Босх. «Там опасно!» «Не переживай, я аккуратно». «Нет!» — категорически произнес Клех. «Одного я тебя не пущу, с тобой пойду». «И я тоже пойду», — сказала подошедшая Славия. «Но я вижу, что ты собрался делать», — совсем тихо сказала она. «Но один ты не остановишь такой большой поток. Нужны магические заклятия. Вот для этого я и хочу туда спуститься». — кивнул я, — чтобы оценить обстановку и посмотреть, как обстоят дела. На их основе и составлю магический конструкт. И вот поэтому я и нужна тебе. Помогу сделать более точные расчеты. Хорошо, — согласился я. В конце концов, помощь машинного разума мне не повредит. И мы начали спуск. Тяжелый воздух шахты давил на грудь. Холодный и сырой пахнул землей и гнилью. Факел босха трещал, отбрасывая зловещие тени на стены, выложенные из грубого камня. Я предложил клеху фонарик, но тот лишь поморщился. «Бесовские штучки. Факел не подведет, у него заряд не кончится в самый нужный момент. Знай только вовремя тряпку, подкручивай промасленную». Мы спускались все ниже, ступая по влажным ступеням, ведущим в недра шахты. Босх шел впереди. Его короткая фигурка казалась крошечной в этом мрачном пространстве. Славия, киборг, с холодным бесстрастным взглядом шла следом, Ее металлические конечности ступали бесшумно Я замыкал процессию Обычным взглядом сложно было что-то обнаружить Все здесь было таким же, как и в последний раз, когда я сюда спускался Никаких глобальных трещин, вывернутых камней или пожаров Физического урона странный удар шахте не принес Но вот на магическом уровне «Я ощущал, как буйствует поток. Мы были еще далеко до основного пробоя, но даже сейчас я ощущал, насколько мощная основа течет под шахтой». И самое интересное, эту силу нельзя было взять. Она была настолько мощной, кипучей, что вряд ли бы хоть кто-то смог поглотить хотя бы частичку этой силы, не испепелив себя. Тогда зачем нужен был этот удар? Чтобы насолить роду шпагиных – Инсекторы атаковали? Вряд ли. От них ничего уже не осталось. Тогда кто? Внезапно из глубины шахты донесся треск и скрежет, и мимо нас, словно гонимые невидимой силой, пронеслись ужасные существа. Монстры. Их тела были покрыты чешуей, а глаза горели зловещим светом. Они метались в панике, и хрев, похожий на стон, «Разрывал тишину шахты. Мы замерли, пораженные, наблюдая за их бегством, словно они спаслись от чего-то еще более ужасного, чем они сами». «Что это было?» – прошептал Босх, приготовив оружие к бою, которое так и не понадобилось. «Не знаю», – ответил я. «Но, похоже, они боятся чего-то большего, чем мы. Их страх, их бегство – все это заронило во мне смутное беспокойство. Мы спускались все глубже, в самую сердцевину тьмы». И чем ниже мы шли, тем сильнее чувствовалось, что мы не одни. В этом страшном и таинственном месте нас ждало что-то, что пугало даже этих чудовищ. И я знал, что мы встретимся с ним лицом к лицу. Босх вел нас вперед по тем проходам, по которым ходили его рабочие. С каждым шагом вниз. Магические потоки, струящиеся из недр, становились сильнее. Они ощущались как волны, проходящие сквозь тело, вызывая покалывание и жжение. В воздухе висел странный запах, напоминающий смесь серы и горелой плоти. Босх, щурясь от напряжения, сжал в руке факел. Его лицо бледнело с каждой минутой. «Слишком много магии, она... она давит на нас!» — ворчал он, фыркая носом. «Славия молча кивнула». Ее металлические глаза, обычно невозмутимые, теперь блестели слабым синим светом, отражая интенсивность магической энергии. Мы шли все глубже, пока не дошли до места, где стены шахты стали покрываться странными кристаллами, светящимися изнутри. Их свет, мерцающий, хаотичный, заставлял тени плясать по стенам, создавая иллюзию движения. Видимо, тут был основной участок добычи. Пока шли, я пытался считать следы загадочной иглы, про которую говорил Босх и которая послужила возникновению пробоины. Но сколько ни старался, ничего не обнаружил. След ощущался только снаружи, но здесь, в самой шахте, его что-то укрывало». «Видимо, тот, кто создал эту самую иглу, был очень толковым магом. Такой уровень мастерства я видел впервые». Внезапно из глубины шахты донесся низкий гул, похожий на грохот далекой бури. Земля под ногами задрожала, а стены затрещали. «Это... это оно!» Прошептал Босх, его голос дрожал. «То, чего боялись монстры, от чего убегали. Видимо, прорыв пробудил сущностей, что живут поглубже. Каких еще сущностей напрягся я? Говорят, что глубже есть еще монстры, которые спят вечным сном. Возможно, они пробудились». «Босх, почему ты раньше об этом нам не сказал?» Прошипела Славия. «Так откуда же я знал?» Мы остановились, прислушиваясь к гулу, нарастающему с каждой секундой. В его звуках чувствовалась невероятная сила, древняя, первобытная Мы знали, что приближаемся к чему-то, что не просто опасно, а смертельно Гул усиливался, становясь похожим на стон гиганта, пробуждающегося от многовекового сна Земля под ногами дрожала все сильнее Кристаллы на стенах мерцали в бешеном ритме, словно в такт этому ужасному гулу Потом и вовсе начали выскакивать из своих пазов Босх, сжав кулаки, замер. Его короткий рост казался еще меньше в этой гигантской пещере. «Нам нужно уходить!» – прошептал он. Его голос хрипел от страха. Славия с ее обычно спокойным лицом теперь выглядела напряженной. «Куда уходить? Нужно идти до конца!» Я знал, что она права. «Отступать поздно». Мы уже слишком глубоко погрузились, чтобы просто повернуть назад. Гул достиг своего пика, заполняя собой всю пещеру. Земля задрожала, обрушивая на нас град камней. Я закрыл глаза, ожидая конца, но он не пришел. Когда мы открыли глаза, то увидели, что пещера залита светом, ярким, слепящим, исходящим от... от огромной статуи, возвышающейся в самом центре пещеры. Она была высечена из камня, покрытого кристаллами, которые испускали этот ослепительный свет. Статуя была гигантской, и ее лицо, выражающее беспредельную ярость, было обращено к нам. В тот момент я понял, что этот гул был не просто звуком, а душой этой статуи, пробуждающейся от векового сна. И нам предстояло встретиться с ним лицом к лицу. «Какого?» Только и смог вымолвить босх, пораженный увиденным. Это и есть те монстры, про которых ты говорил, шепнул я. Клех неопределенно пожал плечами. Я ведь сам такого не видел в хвост ее и в гриву. По байкам только и представлял немного иначе. Статуя была гигантской, возвышающейся над нами, как скала. Высеченная из белоснежного камня, она сияла, как будто освещенная изнутри. Ее поверхность была покрыта сложным орнаментом, вырезанным с невероятной точностью, а кристаллы, вкрапленные в камень, мерцали, словно живые. Статуя изображала человека, но необычного. Фигура была неестественно величественной, мощной, как будто застывшая в момент максимальной концентрации силы. Мускулы были обозначены с невероятной реалистичностью. Каждая жилка, каждый бугор – все говорило о нечеловеческой силе, которая была заключена в этом камне». Лицо статуи было выражением ярости, сжатых челюстей, напряженных скул. Глаза, вырезанные из темного обсидиана, казались ожившими. В них читалась бесконечная ненависть и мощь. От статуи, от каждого ее камня исходили волны магической энергии. Они окутывали нас, давили на грудь, заставляли кровь стучать в висках». Эту силу можно было ощутить кожей. В ней была не только ярость, но и бесконечная печаль и глубокая тоска. Какой художник создал ее? прошептала Славия, «идеальные формы». Я невольно зажмурился, защищаясь от слепящего света, исходящего от статуи, но даже сквозь веки ощущал ее мощь, ее давление. Когда свет немного утих, я взглянул вверх на гигантскую фигуру и не мог не заметить ее руку, поднятую вверх, как бы в жесте предупреждения или угрозы. И поразился еще больше. Хрустальный шар. В ее ладони лежал хрустальный шар, Именно эти шары показывали мне будущее, давали ключ к разгадке моей судьбы. Я видел в них образы, знаки, и теперь один из них лежал в руке этой огромной статуи, как бы принадлежа ей по праву. Я не мог поверить своим глазам. Как это возможно?» как этот шар, связанный с моей судьбой, мог оказаться в руке этой древней силы. Что это значит? Я встретился взглядом с Босхом и увидел в его глазах такое же изумление, как и в своих. Славия, обычно невозмутимая, теперь выглядела потрясенной. Ее металлические глаза сверкали ярче, чем обычно. Мы стояли перед этой статуей, охваченные чувством трепета и неизведанного страха. Она была не просто древней силой, она была ключом к разгадке на Нашей судьбы И она казалась нам гораздо ближе, чем мы ожидали. Гул, до этого заполнявший пещеру, вдруг превратился в ревущий крик. Звук разрываемой ткани реальности. Камни на статуе задрожали, заискрили, и белоснежное тело статуи начало двигаться. Из камня выступила рука, гигантская, нечеловеческая, покрытая трещинами и струями магического огня». Она схватила хрустальный шар, и тот засветился ярче, чем раньше, заливая пещеру белым светом. Статуя встала на ноги, ее размер был невероятным. Она была выше любого здания, и каждая ее часть излучала мощь, от которой у меня схватило дыхание. «Вы посмели вторгнуться в мою святыню», — прогрохотал ее голос раскатывающийся по пещере как гром. «Вы украли мою силу, и теперь я заберу ваши жизни». «Что? Нет, мы не...» «Договорить я не успел». Статуя взмахнула рукой, и в нас полетели огромные куски камня, размером с человека. Мы отпрыгнули в сторону, избегая удара. Босх закричал, отводя от нас осколки камня своим телом. «Кажется, этот мужик думает, что это мы организовали пробоину», произнес Клех, смахивая с себя каменную крошку и пыль. «Это я тоже уже понял», произнес я. «Как только убедить его в обратном?» Вновь полетели камни. Мы бросились в рассыпную, усложняя задачу стражу. Но тот довольно легко справился и с этим. Он выписал в воздухе хрустальным шаром круг, и камни полетели сразу в трех направлениях, точно туда, где мы разбежались. «Шпаги, нам нужно бежать!» — крикнул Клех, уворачиваясь от камнепада. «Мы не крали вашу силу!» — закричал я, пытаясь достучаться до стража. Статуя не услышала моих слов. Она была в ярости, ее сердце, сделанное из камня, кипело от гнева, и она не хотела ничего слушать. Она была одержима мыслью о мести, и мы оказались на ее пути».